«Глава двадцать первая. Предположу, что обратная связь положительна», — улыбнулся я. «Иначе бы тебя я вызвал совсем иначе», — пробурчал Палыч, но как-то по-доброму. По-отцовски, что ли. Редкая улыбка подчеркнула настрой босса. Палыч вышел из-за стола, подходя к окну и шире распахивая створку. Вдохнул полной грудью прохладный воздух. Снаружи шел летний дождь, и крупные капли тарабанили по крыше склада, расположенного напротив нашего здания. «Все изменчиво, Александр, как и эта погода», — многозначительно подчеркнул Палыч. «Еще вчера ты был стажёр который находился в шаге от увольнения, а сегодня образцовый спасатель, которого на планерке упоминал сам Глебов, ставя в пример остальным». «Это неожиданная новость», — подметил я. И приятное. До окончания стажировки еще неделя. Забудь о стажировке, Александр. Повернулся ко мне Палыч. Ты с этого момента включаешься в основной штат сотрудников. Поздравляю тебя с досрочным прохождением. Для меня эта новость была неожиданной. Хоть я и загадывал поскорее закрепиться в команде, не думал, что переход окажется таким быстрым. Отлично. Не скрывая радости в голосе, ответил я. «Но не обольщайся!» Палыч вернулся за стол, положив руки на поверхность и искрестив их в замок. «Юдащев оказался единственным, кто проголосовал против тебя на планерке высшего руководства. С ним надо быть осторожней». Понятно, он потерпел неудачу. Сделал я логичный вывод. В том числе и Андрей. «Я знаю, что Андрей — его шестерка», — тихо проворчал Палыч. «Зачем ты мне это говоришь?» «Мой тебе совет, Александр. С этих пор никаких пререканий с Юдащевым и Андреем. Исключительно рабочие разговоры. И все должно быть по уставу, чтоб в крайнем случае их носом потыкать в него». «Понял, семён Павлович», — кивнул я. В целом, картина ясна, как божий день. Палыч имеет вес среди высшего руководства, и его многие поддержали. Финальным аккордом был разговор нашего босса с главой службы. И Юдащев потерпел поражение. И Палыч сейчас мне намекал, что расслабляться не стоит. Эта гнида еще покажет себя. По крайней мере, попытается это сделать. Ведь надо реабилитироваться и укрепиться в кресле руководителя. Следом я подписал документы о переводе в штат. И Палыч положил передо мной значок спасателя. Выгравированный на остальном ромбе щит и два топора. Причем на цепочке и с идентификационным номером спасателя с оборотной стороны. В хорошем смысле, как в это верили некоторые из службы спасения, этот значок служил оберегом. Хотя я сомневался в этом. Магической силы он не имел. Сотрудники, которые мыслили более приземленно, объясняли его пользу по-другому. Он служил быстрым пропуском в особо охраняемые зоны. Достаточно показать это директору завода или охране поместья, чтобы тебя не задерживали, проверяя документы. В плохом смысле, в случае трагедии можно было по данному номеру опознать спасателя. И такое изредка случалось. Ведь каждый вызов таит в себе риски. Где-то большие. Где-то незначительные. Но они есть. А что с Павлом? Поинтересовался я, когда уже официально перешел из стажера в штатные спасатели. Приняли решение его уволить, тихо ответил Палыч. И я полностью согласен с нашим руководством. Этот случай с восстанием мертвецов. Павел поставил на себе крест. Он решил спасти своего чокнутого братца, но пожертвовать жизнями тысяч мирных жителей. И это настолько несмываемое пятно на карьере спасателя, что теперь оно навсегда останется с ним. Но всё, я больше не хочу о нём слышать ни единого слова». Палыч раздражённо взглянул на меня, затем растянул улыбку. «Возвращайся в отряд, Александр», — произнёс он. «Ещё раз тебя поздравляю, к тому же с тем, что ты вышел на первое место в рейтинге отряда». «Серьёзно?» — удивился я. — Можешь ознакомиться с обновленной таблицей. Я отправил ее в чат, — ответил босс. — Сегодняшний вызов принес в твою копилку 300 баллов, так что жди повышенный аванс. Думаю, что сумма тебя порадует. Я буквально выскочил из кабинета Палыча. Окрыленный победой, причем тройной. Во-первых, я уже не стажёр Во-вторых, Юдащев потерпел поражение и огреб от руководства. А в-третьих, мой рост в рейтинге и увеличенный аванс. В общем, я вернулся в зал ожидания, не спеша делиться новостью с коллективом. Сел за свой столик, затем достал бутылку воды из своего ранца, сделал пару глотков. В зале воцарилась тишина, и все смотрели только на меня. Часы тикали на стене, кипел чайник в перекусочной. Нервно похрустывал пальцами Макс, да Иван постукивал стальной рукой по столу. «Мне кажется, что некрасиво испытывать терпение своих коллег», — не выдержала Софья. «Ну правда, Саш!» — воскликнула Анна. «Что сказал Палыч?» «Я оглядел всех траурным взглядом». павлу уволили», — ответил я, и Макс ударил ладонью о ладонь. «Я же говорил, а говорил же!» — воскликнул он «Доигрался, Пашка!» «К этому всё и шло, если честно», — мрачно констатировал Иван. Он стал в последнее время совсем невменяемым, вот и напросился. «Да к тому же эта ситуация с его братом», — пробормотала Лиза. «А вы бы как поступили на его месте?» «У меня нет в роду сумасшедших», — ответил Даниил. «И за каждого я могу поручиться». «Но ситуации бывают разные, Дани», — не унималась Елизавета. «Допустим, твой родственник оказался в такой ситуации». «Лиза, ты сейчас пытаешься оправдать Павла», — удивился я. «Он же своими действиями мог угробить ближайший микрорайон». «Ты видела, насколько эти мертвецы быстрые?» «Я просто размышляю», — нахмурилась Лиза. «Это не размышление Лиз», — подметил Даниил. «Ты все еще не веришь, что Павел мог такое совершить, и думаешь, будто он оказался в сложной ситуации». «На самом деле, ничего сложного здесь нет. Если твой родственник оказался психом, маньяком, моральным уродом, то он уже не твой родственник. Все очень просто. Если кто-то переступает морально-этические нормы, угрожай жизни обществу, он становится врагом этого общества». «Да, не все верно, — говорит, — заявил Иван. — Нахер такого родственника? Ты хочешь знать, что бы я сделал, если б мой брат свихнулся?» Взял бы в заложники ребёнка и приставил к его горлу нож. Я бы, не сомневаясь, пристрелил этого психа. Притом в крови братца Павла не было выявлено никаких одурманивающих и психотропных веществ, добавил я. Заключение ведь присылали в общий чат. Так что он осознанно это делал. Ладно, я поняла. Притихла Лиза. А ты бы что сделала, Лиз? Улыбнулась Софья. Как бы себя повела. Находясь на вызове, разумеется. «Я могу не отвечать». Взглянула на неё Елизавета. «Нет уж, подруга», — хмыкнула Софья. «Раз задаёшь такие вопросы, постарайся и сама на них ответить». «Я и сама не знаю, как бы я себя повела», — пробормотала Лиза. «Но, допустим, если моя сестрёнка сошла с ума, угрожает мирным жителям...» «Я бы не отклонялась от устава, это точно». «Ну тогда к чему эта демагогия?» Хмуро взглянул на нее Иван, затем перевел на меня, взгляд прищурившись. «Но Палыч вызвал тебя не за этим, верно?» «Колись уже, стажёр обратился ко мне Макс. «Я не понимаю, к кому ты обращаешься?» — улыбнулся я. «Так, это что ж получается, ты больше не стажёр произнесла Софья и в ее тоне повеяла легкой растерянностью. «Саша притих, улыбается», — прокомментировала Анна. «Значит, так оно и есть». Я не стал их больше мучить в догадках и сомнениях. Смысл, если всё и так понятно. «Я хочу сделать заявление», — поднялся я из-за стола, оглядывая каждого, кто находился в этом зале. С этого часа я уже не стажёр и являюсь полноправным спасателем. «Вот это действительно новость», — подошёл ко мне Макс. «Держи краба, коллега!» Мы с ним встретились в фирменном захвате. Затем подошёл Иван, пожал руку. «Санёк, ты достоин был этого после первого вызова», — ответил он. «Ты уж не серчай поначалу, я не верил, что ты пробьёшься, но после того пожара ты показал, что достоин носить значок». «Поздравляю, Саш», — подошла Аня, обнимая меня. От неё пахло лавандой, и на время я даже вновь ушёл в свои фантазии. Мы так стоим на балконе большого дома и обнимаемся. А она что-то приятное шепчет на ушко. «Так, всё, стоп, Александр, хватит уже мечтать». «Поздравляю!» — подскочила Лиза, чуть приобняв меня, но не более того. «Ты очень крут, Сашка. Я рада, что мы с тобой в одной команде». «Я рад, друзья!» — кивнул широко, улыбаясь. «Рад каждому из вас. Вы настоящие профи». «Как и ты, собственно», — подошла ко мне Софья, холодно взглянув на меня. «Ну что...» «Будем обниматься или как?» София приобняла меня на манер Лизы, только шепнув на ушко напоследок. «Не зазнавайся, а то корону я сбивать умею», — Макс подтвердит. «Что ты про меня опять говоришь?» — воскликнул вернувшийся на свое место Ковалев. «Санек, не верь этой особе. Все, что исходит из ее уст, наглой поклеп и провокация». «Размечтался», — ехидно ответила Софья. Нужен ты мне больно, чтоб на тебя время тратить. Затем мы обменялись рукопожатиями с Даниилом. «Добро пожаловать», — улыбнулся он. «Покажешь значок?» «Да, вот он». Я расстегнул куртку спецовки и вытащил металлический ромб из-под футболки. Значок блеснул в свете потолочной лампы. «Класс!» — довольно ответила Лиза. «Новенький и даже с новым гербом». Я через пару секунд понял, о чем говорит портальщица. Она показала свой значок. Герб спасательной службы действительно был немного другой. Щит поменьше, а топоры располагались сверху, а не как у меня внутри щита. «Ну что, тогда завтра предлагаю отметить это дело», — улыбнулся Даниил. «В ментальном баре. Отличная идея», — ответил я. Никто не возражал. Как выяснилось в дальнейшей беседе, у каждого после первого посещения были изменения в лучшую сторону. Через несколько минут дверь распахнулась, врезавшись в ограничитель, и в зал ожидания вошел мрачный Павел. Не останавливаясь, он прошествовал мимо нас в раздевалку, а мы молча проводили его взглядом. «Не задевайте его», — посоветовал Иван. «Никому не советую связываться с некромантами, когда они не в духе». «Ой, я тебя умоляю», — скривила улыбку Софья. «Чтоб я боялась эту мелюзгу». «Этот мелюзга может в порыве чувств тебе под нос свою трость сунуть, которая будет уже заряжена темной энергией», — предупредил Иван. «Разве непонятно, что он не отвечает за свои действия?» «Софья знает, как лечить таких неуравновешенных», — улыбнулась Лиза. «Помнишь, в больнице что было?» «А, в городской Мариинской, что ли? Ты про этот случай?» — хмыкнула Софья. это про какой же?» — улыбнулась Лиза. «Там ведь ты, дерзкого мага, в лёд заковала». «Это я тоже помню», — улыбнулся Макс. «Да ты не видел ничего, только в наушниках слышно было», — засмеялась Анна. «Да, Макс был координатором», — подтвердил Иван. «Но это не помешало мне представить тот бардак», — возразил Макс. «Так что случилось?» — поинтересовался я. «Значит так», — повернулся ко мне Макс. Наш Софи сцепилась с телохранителем vip палаты пытаясь войти внутрь. Вызов поступил от заведующего. Вроде пациент надышался кристальной пылью, и у него крышу рвануло. Вот он и полез в окно на карниз. Кричал, что его плохо лечат, угрожал команде спасателей кидал в них фаерболы. В общем, привлекал к своей важной персоне особое внимание, как мог. Он пытался спрыгнуть, но Софи вырубила телохранителя, а пациента заковала в лед, прежде чем он утворил дел. Так он и застыл там, прикованный к стене», — продолжила Лиза, хихикнув. «Так что я верю, Софи. Она может утихомирить негодяя быстро и без угрозы для его жизни». «Ну, вы сравнили», — возмутился Макс. «Средненько у мага огня и пашу. Наш злодей посильнее будет, да притом обладает тёмной магией». «Злодей!» — воскликнул Павел, выходя из раздевалки. «Так, значит, говорят обо мне вчерашние друзья. Те, кого я выручал». «Вашу мать, вы кто такие, чтоб меня судить?» «Ты, кажется, сам заслужил это», — процедила Софья. «А ты заткнись», — прошепел Павел, тыкая в сторону Софьи указательным пальцем. «И вы все просто закройте свои вонючие рты! Я брата защищал!» Ты до сих пор ничего так и не понял, Паша. Покачал головой Иван. «Нет смысла с тобой разговаривать. Иди с миром». это вы во всем виноваты продолжал павел его будто прорвало выгораживаете стажора на меня всех собак спустили я еще вчера я прикрывал вам спина вы просто плюнули мне прямо в душу хватит себя жалеть зарычал на него иван я тебя врезал за твой длинный язык но ты до сих пор не считаешь себя виновным я и виновен ха — воскликнул Павел. — А вы тут сидите безгрешные ангелочки и кости мне перемываете. — Довольно. Каждому аукнется, вот увидите. — Ты лучше скажи, как тебе сиделось, — злобно улыбнулся Макс. — Кормили хоть нормально? — Ты просто охренел, Макс! — подошел к нему Павел. И Ковалев поднялся, встречая его. — Я от тебя вообще не ожидал такого. Принял сторону какого-то вонючего стажера. За словами своими следи, процедил я, мысленно приказывая Хруму не встревать. А то боевой еж уже нахохлил свои иголки и приготовился защищать своего хозяина. Понятно, что не следует устраивать битву на территории центра. Вне нашей конторы я бы Павла прочил как следует, но здесь и сейчас означало лишь одно — не обострять. Иначе придется отвечать всем, и уж точно теперь уже не перед Палычем. Тем более я помнил недавние слова нашего босса. «А ты там закройся, тебя не спрашивали!» Злобно ответил мне Павел. «Кусок дерьма!» «Зря он это сделал!» Хрома я не успел удержать. Он уже был рядом, когда Павел обернулся. Понятно, почему мой питомец так отреагировал. Он почувствовал угрозу по отношению к своему хозяину. Щелкнул для острастки челюстями рядом со штаниной некроманта, и тот отпрыгнул назад, падая на свой черный пакет. Внутри пакета громко хрустнуло. Я почувствовал легкий дымок с оттенком горелой проводки. «Стажер, ты уже давно труп!» — выпалил Павел. «А теперь вообще приговор себе подписал!» Он достал из пакета слегка сплющенный металлический овал, из которого продолжался виться дымок. «Сломал один из моих дорогих артефактов, вы же сволочь!» «Я уже не стажёр», — процедил я. «Уходи, пока ещё что-то не сломалось». «Мы тебя можем проводить», — пообещал Макс. а так ты моё место занял», — Павел застыл, таращившись на меня и скривившись в злобной ухмылке. «Значит, Павлович давно так решил. Вот на меня и нападает со всех сторон. Теперь понятно». И сколько заплатили Палчу, чтоб он меня выгнал? — Лечиться тебе надо, Паша, — подчеркнул Иван. — Поговори еще с Дани, он тебе объяснит, в чем ты прав Но для начала успокойся и перестань обострять. — Я еще не обострял, дорогая моя команда, — процедил Павел. Он дошел до чайника, вырвал питающий шнур из розетки, затем вылил горячую воду на пол и спрятал прибор в большой черный пакет. «Э, ты куда его?» — воскликнул Макс. «Это мой чайник», — резко ответил ему некромант. «Поэтому забираю. И ещё вот две чашки, тоже мои». Павел схватил со стола бирюзовую приземистую посуду, выкинул на пол использованные ранее пакетики вместе с чайными ложечками, те зазвенели, разлетаясь в разные стороны. Затем швырнул со всей силы чашки в пакет. Раздался звон разбивающейся посуды. «Паша, может, отойдем?» — тихо спросил у него Даниил. Эмпату было непросто принимать такое решение. Но понятно, чего хотел Дани. Извлечь пользу, понять мотивацию Павла узнать, что за мысли роятся в его голове. Но в основном для личного опыта практикующего психолога. «Засунь себе в задницу эти свои пойдемы, Паша!» — выдавил Павел. «Для тебя я, Павел Михайлович!» Понял? «Чему ты чувствительная?» Даниил не ожидал такого услышать. Он открыл рот, побледнел, но ну а я решил вновь использовать хрума. Питомец с радостью откликнулся. Теперь он уже порвал некроманту штанину, а тот в ответ пытался ударить его ногой. «Ха, тварь мелкая!» — закричал некромант. «За ногу укусил!» Иван уже был рядом с Павлом, хватая его за шиворот. «Бегом отсюда, иначе я за себя не ручаюсь», — процедил он. «Руко убери!» — вырвался Павел, затем прицепил к своему поясу трость, схватил чёрный пакет и поволок к выходу. «Я запомнил этот момент», — зловеще сказал он. «А мы уже забыли», — ответила Софья, отмахнувшись. «Иди уже, не отсвечивай». Павел заскрежетал зубами, дошёл до двери. «Вы ещё пожалеете!» На прощение выплюнул он, громко хлопнув после себя дверью. «Но надо же, я и не думала, что Павел такой гон...» Лиза осеклась и поправила сама себя. «Плохой человек, в общем». «Помахали ручкой и забыли», — ответила Анна. «Было бы там, что вспоминать», — ехидно ответила Софья. «Все время тормозил, будто не на вызове, а на курорте. Обычно мы все за него и делали. Да хоть станем нем, велика честь!» Вставил свое слово Макс. «Лучше выберем время на поход в ментальный бар», — добавил я. Все переключились мгновенно. Обсуждение в непринужденной дружеской обстановке продлилось около часа. И вот уже пришло время собираться домой. Но динамик вновь ожил, и мы услышали Палыча. «Значит так, дамы и господа», — объявил босс. «В нашей команде пополнение». Освободилась вакансия некроманта, и высшее командование выделило нам очень ценного сотрудника. Перевелся из другой группы. Иннокентий Торгашов. Профиль его навыков достаточно широкий. И, внимание, личная просьба к вам. Примите его хорошо. Нам потом об этом подробно отчитываться. Да и он тоже скажет, кому надо. Сами понимаете. Динамик затих. И мы затихли вместе с ним. «Во дела!» — хмокнул Иван. «Я уж порадовался, что такой категории магов здесь не будет. И вот те на. «Надеюсь, не все некроманты чокнутые!» Пробурчал Макс. В зал ожидания зашел с небольшим кейсом низенький мужчина в очках в роговой оправе. Он растерянно взглянул на нас, затем скромно подошел и остановился напротив. «Будем знакомы!» — воскликнул Макс. «Меня зовут Макс!» — Да, я знаю, как вас зовут, — просипел некромант. — Иннокентий, можно просто Кеша? Я уже привык. Вдруг его чемодан распахнулся. Оттуда выпал глянцевый темный блин, который шумно шлепнулся на пол, затем попрыгал к Хруму. — Ловите его! — закричал Иннокентий, пытаясь попасть в него стулом. — Надо в него попасть! Сбить! Быстрей! Я слышал о таких штуках. а не вроде оживших мертвяков. Только это экспериментальный макет, на котором тренируются начинающие некроманты, либо те, у кого был большой перерыв в практике. Прекрасно понимаю, что хруму до этой хрени дотрагиваться категорически было нельзя, а я приказал отойти в сторону. Но мой питомец не услышал меня, он многообещающе облизнулся. Блин, мог бы пролететь мимо, но боевой еж перехватил его и... проглотил целиком. Хрум Хр вылетело из его пасти.